ЗМЕИ НЕБЕСНЫЕ Я никогда не запускал воздушных змеев. Так уж исторически сложилось. Но никто не мешал мне созерцать их полет. Воздушные змеи всегда появлялись в моей жизни внезапно и всегда вовремя. Иначе и быть не могло. Такова уж природа этих странных существ. Я шел по одной из аллей ВДНХ с подружкой. Разговор был грустный. Она жаловалась на здоровье, на загадочное головокружение, обмороки. Нервные срывы и перепады давления, на врачей, которые ничем не могут помочь, а только пугают, и вообще на все. Траурная наша беседа была прервана веселой возней подростков. Ярко-алый воздушный змей лежал на зеленой траве. Ребята о чем-то шумно спорили. Мы отошли в сторону и принялись наблюдать за запуском змея. Черт дернул меня сказать, смотри внимательно, чем выше взлетит змей, тем скорее ты поправишься она испуганно поежилась и уставилась на своего будущего спасителя. Через несколько минут алое пятнышко трепетала над верхушками деревьев. Четверть часа спустя мы уже едва могли различить его среди облаков. Через месяц от обмороков моей подружки остались лишь воспоминания. Я и не сомневался. Воздушные змеи не раз приходили на помощь и мне самому. В минуты упадка сил, сомнений и даже откровенной паники они обязательно мелькали в небе, чтобы подать мне знак. Все хорошо, полет продолжается. Расслабься и набирай высоту, дурик. Я привык им доверять, хотя бы потому, что изначально воздушные змеи были не просто игрушками, а своего рода стратегическим оружием. Искусство изготовления воздушных змеев, вероятно, придумали китайцы. Одно из надежных свидетельств, относится ко второму веку до Рождества Христова. В нем говорится о китайском генерале, который во время похода отдал приказ запустить первых воздушных змеев, чтобы с помощью их шнуров измерить длину туннеля, через который он хотел ворваться на территорию врага. Во время другого похода исход битвы был решен, когда над вражеским лагерем ночью был запущен воздушный змей, к которому были прикреплены издающие шум куски дерева. Его гул внушил вражеским войскам страх и ужас. Откуда я взял цитату отдельная история. Был в конце 80-х годов такой международный художественный проект "Картины для неба", инициированный и организованный Институтом Гёте, отделение в Осаке. Более чем сотни художников из разных стран были разосланы приглашения принять участие в проекте, выбрав для себя одну из предложенных классических форм японского воздушного змея и оформив ее, как душа пожелает. Или художественная стратегия подскажет. А потом, летом 88-го, все эти картины запустили в небо над Японией. У меня до сих пор хранится каталог, подаренный одним из участников проекта, Жорой Литичевским. Диковинное было зрелище. Но больше всего меня подкупает сама идея объявить воздушного змея картиной для неба. И верно, должны же мы хоть чем-то его Небо, то есть, радовать. Хватит коптить небо. Пора вступать с ним в диалог. Вместо жалких молитв и скучных просьб подарите ему развлечение. Нарисуйте для неба картинку. Оно этого заслуживает. Запустите воздушного змея. Пусть одним добрым знаком станет больше. Научите этому детей. Своих или соседских не имеет значения. Лишь бы не прервалась традиция увлекательного диалога с небом. Без посредников, на языке воздушных змеев, понятным обеим договаривающимся сторонам. И последнее. Если под рукой нет необходимых материалов, воздушного змея можно смастерить даже из собственной шляпы. Но это уже совсем другая история. 2000 год.